Две встречи. Ночью Вячеслав не мог заснуть. Ложился на спину, уставив свои изломанный зыбкими тенями ночи потолок, переворачивался на бок и, закрыв глаза мысленно, рисовал красной краской огромную цифру восемь на белом фоне, средства от бессонницы, вычитанные в научно-популярной книжке о сне и сновидениях. Все было тщетно. Осторожно, стараясь не разбудить домашних, встал и вышел на кухню. Раздвинул оконные занавески и стал наблюдать за пустынной улицей. Март погодой не баловал. Мокрый снег мягко ложился в загадочно поблескивающие в свете фонарей лужи и моментально таял. В памяти всплыло лицо Кулешова. Что-то он сейчас сделает, подумал Вершинин. Тоже, наверное, мается без сна. Нелегко ему. Помощи от меня ждет, но чем помогу я? Как посмотрит на это прокурор области? Его нужно будет убеждать в необходимости действий, тут, пожалуй, немало всяких подводных течений. Так и не приняв окончательного решения, Вячеслав вернулся в комнату и потихоньку улегся. Утром на работу он пришел пораньше. Неожиданно вспомнился человек, с которым свела его судьба на заводе сельхосмашин. Это был начальник участка Константин Сергеевич Охочий, которого технический инспектор считал главным виновником несчастного случая. Именно он незадолго до этого приказал установить два станка без фундамента. Вот инспектор и утверждал, что из-за усиления вибрации обрушилась стена. Виновный, однако, духом не падал а поразил Вершинина своей невозмутимостью. Отрицал почти безмотивно выводы инспектора, с хитринкой поглядывая на следователя, и твердил одно и то же. Разберетесь, я вижу, что разберетесь. Был он самый что ни на есть потомственный трудяга, из рабочей семьи, окончил профтехучилище, слесарил, потом техникум, заочная учеба в политехническом институте, держался уверенно, как может держаться человек, отлично знающий свое дело. Уже позже, когда Вершинин сам во всем разобрался, тот зашел к нему в прокуратуру, сел напротив и сказал, как само собой разумеющимся: Видите, я же не сомневался, что у вас получится. А затем Сопя достал из потертого портфельчика бумаги и положил их на стол. — Это мои расчеты, — пояснил он. — Я их давно сделал. Тут рассчитано, что дополнительные вибрации из станков не может вызвать обрушение стены. Если стена соответствует проектной мощности, а установка станков, как вы знаете, была необходима. — Надо было сразу передать ваши расчеты инспектору. С изумлением возрился на него Вершинин. — Зачем? — не согласился тот. — Он бы их смотреть не стал. Для него главное свое мнение. Больше они не встречались. Вершинин немедленно позвонил в отдел кадров завода. Там ему сказали, что Охочий по-прежнему работает на заводе, и дали его телефон. Медлительный, с басовитыми нотками голос Вячеслав узнал сразу и назвал свою фамилию. К его удивлению, Охочий быстро выпалил. — Вячеслав Владимирович, рад слышать вас. — Он самый. — Не без удовольствия, — сказал Вершинин и добавил завистью. — Ну и память у вас. — Какая во мне нужда? — Может, загляньте ко мне часа в четыре? Вершинин не стал затевать серьезного разговора по телефону. Охочий был нужным с глазу на глаз в спокойной обстановке. До прихода Охочего Вершинин решил поработать над версией об убийстве Шестакова-Глухого. Он так увлекся, что не заметил, как в его кабинет кто-то вошел и вздрогнул от неожиданности, услышав посторонний звук. Секретарь прокурора Толстушка Валя Колышкина громко засмеялась, заметив его испуг, и сказала... Вас вызывают к транспортному телефону. Ваш городской что-то не соединяется. Вершинин бросил взгляд на свой телефон. Оказалось, после разговора с Окочим, он неправильно положил трубку, чертыхнувшись. Вячеслав сдвинул ее на место и почти взлетел на третий этаж в приемную. По транспортному он услышал знакомый голос Саши Пантелеева из линейного отдела. Вячеслав Владимирович! Кричал тот в трубку, как на пожаре. В дежурте у нас принёк один находится. Думаю, вас интересует разговор с ним. Ему кое-что известно, о Срочно вези. Жду. Парнишка оказался на редкость худым и угловатым. На скулы, казалось, не хватило кожи, а большие хрящеватые уши чуть подрагивали, в такт движением головы. Мусоле в руках кипчонку, он беспокойно сидел на жестком стуле. — Олег Гагулин, — представил его Подделеев, не скрывая презрения, — бросил школу, отирается на вокзале, меняет жевательную резинку на импортные сигареты и, наоборот, меняла. — Где живешь, Олег? — мягко спросил Вершинин, стараясь сгладить впечатление от резких слов Пантелеева. Подросток назвал пригородный поселок тот же самый, где жили Глухов-Шстаков. Штаков. Учиться почему не желаешь? — Я хочу! — — Хочу учиться, — затропился парнишка, — только не в школе. У меня другие планы. В торгово-кулинарное хочу пойти. В чем же дело? Иди. Отец с матерью против, ругаются. Школу, говорят, заканчивай, а потом институт. — Надо помочь человеку, — обратился Вершинин к Пантелееву. — С родителями поговорить. Вдруг призвание в этом. — Да постараемся помочь, хотя и трудно. Пожал тот плечами, и родители у него несговорчивые. «Инженеры точкой, чтоб на завод, где отец работает!» «Преемственность — вещь хорошая, когда она не против воли. Мы поговорим с твоими родителями». Тот безнадежно махнул рукой. «Возьму эту миссию на себя. А пока расскажи подробнее, когда в последний раз видел своего соседа, глухого Витю, припомни поточнее?» «Последний раз в поселке видел три дня назад». Он как раз к остановке автобуса шел с рюкзачком. тощий такой рюкзачок. Увидел меня, остановился, рубль отдал. Должен был запачку югославской жвачки. Я еще спросил его, куда так поздно. Он махнул рукой и говорит, будь здоров, Олег. Не житье мне теперь здесь. Тут как раз рейсовый подошел, он в него нырь. Но я своим путем. Подумал, врет Витька, любит он приврать. Ну а после уж его не встречал. А до этого где видел, расскажи. — вмешался Пантелеев. Олег нерешительно произнес. — Меня ж про последние случаи спрашивают. — А перед тем... — Перед тем я Витьку на вокзале встретил. Он с Ханыгой пиво пил, меня увидел и послал за водкой. Принес бутылку, пошли на товарный двор, там они ее распили. Мне малость налили, но я водку не пью, невкусно, горькое. Вино — другое дело, а эту я вылил потихоньку. Потом между Витькой и Ханыгой спор пошел. Ханыга у него еще деньги на бутылку просила а тот не давал. Ты мне, говорит, и так пятнадцать рыжих должен. Ханыга выругался, по-матерному еще, сосунком назвал его, а потом Дуняшкой. Его иногда за щеки так называли, они у него красные, как помидор. Гагулин замолчал, переводя дух от длинного рассказа. Так, а потом, потом что произошло? Потом. Олег продолжал уже менее охотно. Ханыга ударил Витьку и полез к нему в карман. Тот вырвался и бегом крикнул только «Погоди, гад, я тебе сделаю!» Я тоже дал деру, чтобы с Ханыгой не связываться. Он трезвый, чего хочешь, сделает, а пьяный и подавно. Потом я Глухого уже с Трюгаковым встретил. — И Ханыгу встречал? — Нет, Ханыгу не встречал, — ответил тот, потупив глаза. — И какого же числа все это произошло? — Я говорил товарищу лейтенанту, Вечером в восемнадцатого, часов в девять, может, в десять. У вершины ёкнуло сердце. В тот день и был убит Шестаков. — Смотри-ка, какая у тебя память, — сказал он, — а не спутал ли? — Я с Вовкой и Фединым на вокзале в тот день встретиться договорился, — объяснил Олег. У него предки за границей были. Привезли кое-что, вот мы и договорились собраться, обсмотреть. В семнадцатого он вечером в бассейн ходил, а в восемнадцатого свободен оказался, можете спросить. Я у него блок Дан Хилла выменил. Знаете, сигареты импортные в красной упаковке золотыми буквами. Ох-ох-ох, вздохнул Вершинин. Менял это, меняло. Мы еще вернемся к твоим менкам-переменкам. Да хорошего они не доведут. Ты слушай, Олег. Скажи, тебе ведь известно, что Шестакова убили вечером в восемнадцатую? Олег испуганно кивнул. Мог это сделать Глухов? Не знаю. Олег заморгал, собираясь с мыслями. В этот момент в дверь сильно постучали. — Войдите, — машинально сказал Вершинин, и на пороге появился плотный молодой мужчина. Вячеслав сразу узнал охотчиво и бросил взгляд на настольные часы. Они показывали ровно четыре. — Присаживайтесь здесь, — улыбнулся Вершинин, пожимая ему руку. — Мы скоро закончим. Охочий сел в сторонке. Его появление смешало дальнейшие планы Вячеслава. «Ты не ответил на мой вопрос, Олег, — продолжил допрос Вершинин. Подросток молчал. Грязноватые пальцы мелко подрагивали на коленях. — Откуда мне знать? — наконец уклончиво ответил он. — Когда Глухов убежал, я сразу ушел с вокзала. Ты неправильно понял меня. Я не спрашиваю, убил ли Глухов Шестакова. Я спрашиваю, мог ли он убить. Ты же Виктора давно знаешь, скажи. — Почем я знаю? — — это Глухов не живодер, не то что ханыга, а убил, не убил, сказать трудно. — Ну, хорошо. Скажи тогда, пожалуйста, носил ли Глухов с собой нож? — Нож. Есть у него небольшой такой, — он показал ладонь, — раскладной. — Ты у него видел его в тот вечер? Гогулин снова запнулся и помолчал. — Так видел или нет? — Видел. — Но не этот, а другой, побольше, он им бутылку открывал и хлеб. — Нарезал. — Нарисуй его, — попросил Вершинин, подвинув парню лист бумаги. Высунув от старания кончик языка, то от минут десять изображал что-то на бумаге. — Да, — усмехнулся Вершинин, посмотрев рисунок. — Художника из тебя точно не получится. Ну ладно, поезжай сейчас домой, с твоими родителями я поговорю сам. После ухода Гагулина в кабинете некоторое время царило молчание. Вершинин и Пантелеев раздумывали над рассказом подростка, а охочий сидел тихо, боясь нарушить тишину неосторожным движением. Внутренним чутьем он понимал, что у этих двоих произошло сейчас что-то очень важное. — Я считаю, что у Глухова имелись основания свести счеты с Шестаковым. Первым нарушил молчание Пантелеев. — Денежный долг, стычка с Каныгой, незадолго до смерти и, наконец, нож. Поэтому-то он избежал, других причин нет. Лейтенант разволновался. Уж очень ему хотелось оказаться правым. Еще бы. первые серьезные дело за полгода, после окончания милицейской школы. Но как тут не мечтать, чтобы с тобой согласился опытный следователь? Круглое добродушное лицо Саши выглядело простительным и озабоченным. — Вечером мы обсудим ваши соображения, — пообещал Вершинин. Я буду в отделе часов в семь. Передайте Стрельникову. Пантелеев козырнул и вышел из кабинета. Охочий отложил в сторону журнал. Некоторое время они молча, с легкой улыбкой, приглядывались друг к другу. Заматерел Константин Сергеевич, осанку приобрел важность. Одобрительно думал Вячеслав, рассматривая крупное волевое лицо Охочего с опущенными вниз углами рта. — Ох, работа у вас! — сочувствовал Охочий. — Попробуй влезть в душу к такому пацану, ведь наврется три коробы и не поморщится. — Убийство, — кивнул Вершинин. — Может, слыхали у железнодорожного вокзала? — Слыхал, как же слыхал. Я б таких стенки сразу ставил. Убил, значит, тебя туда же. Ну, — Все не так просто, как кажется, — уклончиво ответил Вячеслав, вспоминая отзывы о Шестакове. — А вы как живете? — — Тихоньку, живем, трудимся, план даем, хотя не всегда получается. Я ведь начальником механ сборочного цеха теперь работаю. Поздравляю от души. Вот это рост. Охочий рассмеялся. — За поздравление спасибо, хотя и опоздало оно. Через месяц после окончания института вызвал меня Кулешов и заставил принять цех почти в приказном порядке, хотя я и отбивался как мог. — Однако и вас с повышением надо поздравить. «До моей грешной души снова добрались!» — лукаво закончила. «Добрался, добрался!» — раздумчиво произнес Вершинин. «Скажите, Константин Сергеевич, вам нравится работать на заводе?» «Работать?» — ошарашенно уставился на него охочий. «Работу свою я люблю, и завод тоже. А условия работы удовлетворяют вас?» Собеседник помолчал, размышляя над скрытым смыслом вопроса. Он понимал, что он вызван не праздным интересом, но затруднялся ответить сходу. Для начала решил отшутиться. — Хотите предложить другую? Однако вершина шутливого тона не принял, а серьезно спросил, так удовлетворяют или нет. Я и посерьезнел. — Если на чистоту, то теперешняя работа не совсем. Удовлетворяет меня. Я, с сожалению, вспоминаю о времени, когда работал начальником участка. Порядка было больше, план всегда выполнялся. А теперь тянем еле-еле, а толку чуть. Народ-то нервирует. Низкие заработки, отсутствие премиальных. Что же произошло? В чем причина? Кто его знает? Это сложный вопрос. Мы, так сказать, конечная инстанция, отдающая готовую продукцию. «Если завалим план выпуска, в целом по заводу пойдет чехарда». «Странно», — сказал Вершинин, решив вызвать его на откровенный разговор. «Директор у вас мужик энергичный, современный. Помню, раньше вас хвалили. Хвалили, согласился охочий, и знаменами переходящими награждали, и премии давали. Так что же изменилось? Директор у вас тот же, может, требования стали другими?» Ну, требования, естественно, повышаются, но не это главное. То другое. Нет настоящей рабочей обстановки, да, и директор изменился. Болеет часто и сейчас инфарктом лежит в больнице. Но ведь ей же главный инженер. Заместители, в конце концов. Тут Вячеслав решил забросить пробный шар. Или они делят шкуру неубитого медведя? Скорее недобитого. Мрачно сострил охочий. Почему не добитого? Кто его не добил? Быстро подхватил Вячеслав. Я так, к слову, замкнулся охочий. Вершинин решил не настаивать. Он немного отошел от темы разговора. Кулешова я помню еще по-прошлому. Отличное впечатление производил. Неужели так изменился за эти годы? Сказать о Кулешове плохой или хорошее нельзя. Он неоднозначный человек. Организатор блестящий, технику знает на пять с плюсом, авторитет имеет, вернее, имел. Почему имел? Да, потому что авторитет директору создает не только он сам, но и весь управленческий аппарат, и уж, конечно, портком и завком. А когда они там сами не знают, что делать, авторитет трещит. Директор пытается заштопать его, но одному трудно. Он допускает ошибки, перегибы. — Вы имеете в виду фильетон в областной газете? — Читали? — Конечно, его тоже. Однако сразу, оговорюсь, недостатки Кулишова не идут ни в какое сравнение с присущими ему деловыми качествами. — Тогда почему завод не тянет план? — вернулся к первоначальной теме Вершинин. — Трудно сказать, — уклонился охочий. — Наверху видней, что я скажу с своей колокольни. Стало ясно. Начальник цеха уходил от откровенного разговора. Настороженность охочего была понятна, с какой стати следователь вдруг интересуется заводскими делами. А взять и просто объяснить охочему причину своего любопытства Вячеслав пока не хотел, ибо еще не знал, чем обернется вся его затея. Вершинин проводил охочего на улицу. Задержав руку Вячеслава в своей, тот сказал на прощание, пряча хитринку в глубине глаз. Если вы хотите узнать обстановку на нашем заводе, я советую встретиться с секретарем порткома Лубенчиковым.